Император, между тем, дал знак рабам-фекелоносцам и покинул цирк, а следом за ним двинулись весталки, сенаторы, сановники и августианы. Ночь была ясная, теплая. Возле цирка еще толпились люди, желавшие поглядеть на отбытие императора. Но люди эти были почему-то угрюмы, безмолвны. Кое-где, правда, слышались хлопки, но сразу же затихали. Скрипящие повозки все еще вывозили из полиария кровавые останки христиан. Петроний и Вениций сидели в носилках молча. Лишь когда они приблизились к дому, Петроний спросил, «Ты подумал о том, что я тебе говорил?» «Да, подумал», — ответил Вениций. «И веришь, что теперь это и для меня дело первейшей важности?» Я должен ее освободить на зло императору и Тигелину. Это борьба, в которой я стремлюсь победить. Некая игра, в которой я хочу выиграть, пусть ценою собственной жизни. Нынешний день еще больше укрепил меня в этом намерении. Да вознаградит тебя Христос, вот увидишь. Пока они беседовали, их поднесли ко входу в дом. Оба вышли из насилок. В эту минуту к ним в темноте приблизился кто-то и спросил, «Ты благородный Веницей?» «Да», — отвечал трибун, — «чего тебе надо?» «Я Назарий, сын мирям Я пришел из тюрьмы и принес тебе вести о Лигии». Вениций положил руку ему на плечо и при свете факелов заглянул ему в глаза, не в силах слова вымолвить. Но Назарий, угадав замерзший на его устах вопрос, ответил, пока она жива. «Урс, послал меня к тебе, господин, сказать, что она лежит в горячке, молится и повторяет твое имя». «Слава Христу!» — сказал Вениций, «который может возвратить мне ее». Взяв Назария за руку, Он повел юношу в библиотеку. Вскоре туда пришел и Петроне, чтобы услышать их беседу. Болезнь спасла ее от позора. «Изверги эти боятся, заразы», — говорил юноша. «Урс и лекарь Главк не отходят от ее ложа ни днем, ни ночью. А стражи остались те же?» «Да, господин, и она лежит в их комнате. Узники, которые были в нижнем помещении, все...» Перемерли от лихорадки или задохнулись от жары. — Кто ты? — спросил Петроний. — Благородный Вениций знает меня. Я сын вдовы, у которой жила Лигия. — И ты христианин? Юноша вопросительно посмотрел на Вениция, но, увидев, что тот поглощен молитвой, поднял голову и смело сказал «Да, христианин». — Каким образом тебе удается свободно проходить в тюрьму? а я нанялся выносить тела умерших и сделал это для того, чтобы помогать братьям моим и приносить им вести из города. Петроний более внимательно взглянул на красивое лицо юноши, на его голубые глаза и густые черные волосы. — Из какого ты края, мальчик? — Я галилеянин, господин. — Ты хотел бы, чтобы Лигия была свободна? Юноша поднял глаза к небу. «Хоть бы мне самому пришлось потом умереть», — ответил он. Вениться перестал молиться. «Скажи стражам, — сказал он, — чтобы они положили ее в гроб, будто мертвую. Подбери себе помощников, которые ночью вместе с тобою вынесут ее. Поблизости от смрадных ям вы найдете ожидающих вас людей с носилками и отдадите им гроб». Стражам пообещай моего имени, что я дам им столько золота, Сколько каждый сумеет унести в своем плаще. И пока он говорил, с лица его постепенно сходило обычное мертвенное выражение. В нем просыпался солдат, которому надежда возвратила прежнюю энергию. Щеки Назария вспыхнули от радости. поднимая руки, он воскликнул «Да исцелит ее Христос!» — Ведь теперь она будет свободна. — Ты полагаешь, стражи согласятся? — спросил Петроний. — Они-то. Им бы только знать...